Глава пятнадцатая. Тоннель шириной метров шести, плавно идущий налево и вверх, был сделан из плотной черной ткани, натянутой на полукруглые арки. Пол покрывала роскошная черная ковровая дорожка, а две светящиеся полосы по ее краям чуть рассеивали темноту. Пожалуйста, снимите обувь. Шепотом повторял смотритель музея вновь прибывшим. Снимите и возьмите ее в руки. Лэнгдон снял лакированные вечерние туфли и ноги в носках погрузились в мягчайший ворс ковра. Все тело в миг инстинктивно расслабилось. Послышались облаженные вздохи. Остальные гости испытали то же самое. Мягко ступая. Лэнгдон двинулся вперед по тоннелю туда, где у черного занавеса гостей встречали смотрители музея. Каждому вручали нечто похожее на толстое пляжное полотенце, а затем провожали дальше. Возгласы радостного удивления постепенно сменились настороженной тишиной. Лэнгдон наконец подошел к занавесу, и смотритель протянул ему аккуратно сложенный кусок ткани, как оказалось, не полотенца, а небольшое ворсистое одеяло. к одной стороне которого была пришита подушка. Лангдон поблагодарил и шагнул за приоткрытую завесу. Второй раз за вечер он застыл в изумлении. Конечно, он пытался представить, что увидит по ту сторону занавеса, но такого точно не ожидал. Мы что за городом? Перед ним раскинулась широкая лужайка, над ней сияло звездное небо. Узкий месяц всходил над одиночным кленом, стрекотали сверчки. Теплый ветер ласкал лицо, воздух был напоен ароматом свеже подстриженной травы, сменившей мягкий ковер под ногами. Сэр, пожалуйста, выберите себе место, прошептал смотритель музея и взяв Лэнгдона за руку, вывел на лужайку. Расстилите одеяло, ложитесь и наслаждайтесь. Лэнгдон стоял на траве в окружении столь же ошеломленных гостей. Все выбирали места, чтобы постелить одеяло. Лужайка была большая, размером с хоккейную площадку. Ее окружали деревья, заросли овсяницы и камыша. Камыш тихо шелестел на ветру. Лэнгдону понадобилось несколько секунд, чтобы понять, все это иллюзия, но какая! Настоящее произведение искусства. Это напоминает сложно устроенный планетарий, думал он, поражаясь, с каким вниманием к деталям выполнена работа. Небо, звезды, месяц, сполывущие облака — все это проекция, равно как и пологие холмы вдалеке. Камыши, деревья с шелестящими листьями, кустарники — очень искусная имитация или даже живые растения в горшках. Туман, окутывающий кусты и деревья, хитроумно скрывал острые углы и прямые стены огромного зала. Так возникала иллюзия окружающей природы. Лэнгдон присел и потрогал траву. Мягкая, совсем как настоящая. Разве что совершенно сухая. Он где-то читал о новых синтетических покрытиях, способных ввести в заблуждение даже профессионального спортсмена. Но Кирш пошел еще дальше. Он создал удивительно правдоподобную рукотворную почву со всеми ее изъяными и неровностями. Кочки, ямки, как на настоящем лугу. Лангдон вспомнил, когда впервые собственные чувства точно также обманули его. Он был тогда ребенком, и его маленькая лодка плыла под лунным светом к гавани, где отчаянно палил из пушек боевой пиратский парусник. Детское сознание не могло постичь, что никакой гавани на самом деле нет, а есть подземный театр, сооруженный в пещере с водой. Классический аттракцион Дисней Уолда «Пираты Карибского моря». Но сейчас все было удивительно правдоподобно, и на лицах других гостей Лангдон видел такой же изумленный восторг. Надо отдать адмонду должное, он создал такую удивительную иллюзию, что сотни взрослых серьезных людей сбросили свои дорогущие туфли, легли на траву и устремили взгляды к небу. Так мы делали в детстве, а потом повзрослели и все забыли. Лэнгдон положил голову на подушку, растянулся на мягкой упругой траве. В небе над ним мерцали звезды, и на мгновение он снова стал подростком, вернулся в те годы, когда на пару с лучшим другом лежал в полночь на роскошном газоне гольф поля Болтпик и размышлял о тайных мирозданиях. Если повезет, подумал Лэнгдон, Эдмонд Кирш сегодня раскроет нам некоторые из этих тайн. стояв в дальнем углу площадки адмирал Луис Савило еще раз окинул лужайку взглядом, затем никем не замеченный сдвинул в сторону черный занавес, через который только что вошел и оказался в пустом тоннеле. Провел рукой по черной ткани, нашел место соединения полотнищ, стараясь действовать как можно тише, расстегнул липучку, шагнул на другую сторону тоннеля и вновь соединил ткань позади себя. Иллюзия растворилась, лужайка исчезла. Теперь Авилла находился в громадном прямоугольном помещении, почти все пространство которого занимал большой овальный пузырь — зал внутри зала. Эту конструкцию, напоминающую шатер, окружали высокие строительные леса, на которых громоздились осветительные приборы, аудиоколонки и пучки кабелей. Направленные на полупрозрачную поверхность шатра мерцающие видеопроекторы светились все одновременно, изливая мощные разноцветные лучи. Именно благодаря им люди на искусственной лужайке видели звездное небо и отдаленные холмы. Авилу отдал должное таланту Кирша. Футуролог умеет создавать драматические эффекты. Впрочем, он и представить себе не может, какая драма здесь развернется сегодня. Помнишь, что поставлено на карту? Ты, солдат священной войны, часть великого целого. А вилла вновь и вновь прокручивал в голове свой план шаг за шагом. Опустив руку в карман, он хотел уже вытащить крупные тяжелые четки. И в этот момент верхний ряд колонок внутри шатра будто взорвался звуком, выпустив на волю человеческий голос. Громыхая, он несся с неба, словно глаз Божий. — Добрый вечер, друзья! Меня зовут Эдмонд Кирш.